Яркий конец. Яркие начала. Риан смотрел на их перепуганные лица, и что-то внутри его дрогнуло. «Это их наказание», — прозвучал голос у него в голове. «Фос. Его бог. Тот, кто спас его несколько лет назад и дал ему новую жизнь. После того, как прежняя превратилась в пепел. Они это заслужили». Ему скармливали чужие воспоминания. «Схватка с Никсом». Это воспоминания Фоса о том, как они, подражая людям, устраивали спарринги, чтобы узнать, каковы пределы их силы. Тогда они были не просто врагами, которые плетут заговоры по всей вселенной. Он помнил, как к сияющим перьям его крыльев прикасались холодные, как лед, пальцы. Помнил, как сам прикасался к мягким и черным, как ночное небо волосам. Помнил, как они дали друг другу слово, что вместе сотворят из ничего новые миры. Боги, правящие целыми галактиками. А потом сокрушительная измена. Его напичкали этими воспоминаниями, но он смотрел на мужчину, который называл себя его братом, и все селился понять. «Ник!» — сдавила грудь. Он безумно устал и жутко проголодался. «Ты все правильно сделал, и теперь можешь отдохнуть!» — прошептал Фос. «А когда проснешься, мы начнем!» Рен невольно улыбнулся. Он смотрел на разворачивающийся перед ним космос, и крылья слабо хлопали у него за спиной. Скоро эта ночь закончится и взойдет солнце.